Кладбище. Лежа на диване, закрыт глаза и совершенно неожиданно для себя стал вспоминать события трехдневной давности. Могила была еще совсем свежая. Из-за громадных венков выглядывала табличка с фотографией нового покойника. Надпись на табличке гласила «Незнамышев Валерий Геннадьевич, 1970-1988 года». Бумажные цветы перешептывались На догоравшем ветерке вечера они шелестели, словно высушенные под солнцем. Я неторопливо проходил мимо, осторожно шагая по узкой ветвистой тропе между могил, и невольно посматривал на фотографию Незнамышева. Казалось, с какой-то безысходностью осматривается покойник вокруг. Повсюду теснились накренившиеся в разные стороны кресты, словно некогда расшатанные сумасшедшими ветрами. Послышался громкий шорох в глубине кладбища. Точно грузнувшись на кого-то, протяжно и злобно вскрикнула ворона. Она встрепенулась в небо и, бесшумно пролетев почти над моей головой, словно черная тряпка, упала за высокий сучковатый куст сирени напротив. Я посмотрел ей вслед, огляделся по сторонам и, смагнув ладонью засохший кусок грязи с почерневшей доски, присел на теплую, от солнышка деревянную лавку у могилы друга за много покойных лет, уставший смотреть в одну точку, со своей фотографией он глядел на меня, словно больше не узнавал меня я уже давно не был здесь но было похоже, что он не узнавал не только меня но и весь окружающий мир он забыл все и навсегда фотографии у меня часто вызывают определенный размах сомнений и рассуждений сомнений Нужны ли они? Рассуждений. Если да, то зачем? Вот и Саша, друг, знал ли он тогда, когда фотографировался? А я помню тот день, что он смотрит не просто в объектив фотоаппарата, а на это печальное кладбище. И так, немного порассуждав про себя, я внутренне умолк и просидел минут пять в кромешной тишине, ни о чем не думая. Все вокруг молчало. Могилы, фотографии покойников, кресты. Глухонемое пространство обступило меня. На языке вертелось одно слово «Саша». Но как бы пробегала по кругу. И снова «Саша». И немного помедлив опять «Саша». И вдруг это слово вымолвилось вслух. Я оторопел. Внутренне. Строго покосился на себя, как бы оценивая происходящее. Огляделся по сторонам. Никого не было. Я не узнал свой голос и, прислушиваясь, повторил громче «Саша». После чего, помедлив две-три секунды, я заговорил, обращаясь к таинственно обступившей меня невидимости, глядя на фотографию друга. «Саша, здравствуй». Я еще огляделся по сторонам и подумал. Пожалуй, слово «здравствуй» здесь неуместно. «Покой на земле тебе, Саша, друг». Последнюю фразу я произнес опять вслух. Я продолжал говорить, уже теперь не обращая внимания ни на что. «Ты прости меня, Саша. Я давно не был на твоей могиле». Но сам понимаешь, почему. Мы живые весьма ограничены. Мы редко выходим из игры за черту жизни, чтобы посоветоваться со смертью. Нам нехогда советоваться. Нам некогда мудреть. Но одно я понял в жизни. Без почтительного отношения к смерти нет совести. Совесть – это совет. А кто может дать самый высший совет, чтобы оценить что-то и кого-то в жизни? Только смерть. Помню, что в подобном духе Я еще долго продолжал размышлять вслух И не заметил, как рассказал перед фотографией друга о том, чем живу и что делаю Я поведал о своих бедах и радостях И еще о многом О многом Я уже не помню, как это у меня получилось Но в конце своей, если так можно выразиться, над могильной исповеди Я заговорил вопросительно, почти что требовательно Саша, ты никогда не верил в Бога Но ты так мало прожил, всего 18 лет И тебе многое простительно. Может, тебе покажется смешным, но мучит меня вопрос, который уже давно решили для себя атеисты. Есть ли Бог на свете? Честное слово, Саша, у меня высшее гуманитарное образование, а я сомневаюсь, что Бога нет. И в этом признаться могу только здесь. И только тебе. Саша, ответь, скажи мне, есть ли Бог на свете? Я вздрогнул всем телом, лежа на диване. Воспоминания отступили. Да, это было именно так. Именно так я просил. Господи, вот почему Саша приходил ко мне прошлой ночью во сне. Только во сне ли это было? Я подскочил с дивана, быстро оделся, завернул свой завтрак в газету, уложил его в дипломат и выскочил на лестничную площадку. Взявшись за дверную ручку, я словно раздумывая, медленно потянул входную дверь на себя, протяжно щелкнул замок. Я сделал несколько быстрых шагов вниз спать ступенькам. Но постепенно замедляя шаг, на какое-то мгновение сердцем почувствовал, что что-то таинственное и беззвучно будто шевельнулось за дверью. Я на ходу оглянулся на дверь. Она была заперта. Возрожденный мистицизм вынырнула из памяти название книги. Я отмахнулся от него рукой. Быстро спустился на первый этаж и вышел на свежую улицу утра На работу. Письмо. Привет, Москва. Здравствуй, товарищ Юра. Как у тебя дела? Как лит институт? Ты знаешь, я все чаще перестаю жалеть, что не поступил. Сейчас я работаю на окраине города директором небольшого кинотеатра. Кинотеатр сиротливо утица на крохотной площади напротив конечной остановки троллейбуса номер 9. Вокруг площади за разношерстными заборами зеленеют фруктовые деревья, а среди них гнездятся густо облепленные солнечными зайчиками одноэтажные дома частного сектора, Все это называется «Лесной поселок». Мой кинотеатр в два этажа. На первом кабинет директора, большое и малое фойе, касса, гардероб, зрительный зал на 200 мест и туалеты. На втором кинопроекционные, две подсобных комнаты для работы со зрителем и библиотека бетонного завода, что расположен неподалеку. В библиотеке с десяток тысяч довольно потрепотных и пыльных книг. Ее посещают в основном дети и старики. А вот маленькую с бегающими колючими глазами библиотекаршу часто посещает подруга, лет на 20 младше ее. Если какому-нибудь пытливому кинорежиссеру или киносценаристу захотелось бы узнать об истинной популярности своего фильма в провинциальном, так сказать, масштабе, то ему лучше всего было бы посетить мой кинотеатр, разумеется, после того, как его фильм откатается на центральных экранах города и, наконец, начнет демонстрироваться у меня. А это через 3-4 месяца. Как правило, если это плохой фильм, то на сеансах одни завсегдатые. Наркоманы, проститутки, пьяницы, бездельники и просто хулиганы. Хороший фильм аншлаг в зрительном зале. И начальствующие подхалимные голоса из трубки телефона на моем рабочем столе по поводу билетиков. В штате кинотеатра два киномеханика. Один, я бывал, заставал его врасплох. Прильнет к какой-нибудь двери ухом. Или выглядывает из-за какого-нибудь угла, лысый, уступчивый и молчаливый. Другой руки в брюки, в надменных поворотах лица, со змеиной улыбкой на губах. Первый во время сеанса всегда в кинопроекционной. Второй бродит из угла в угол по этажам, коридорам и фойе или околачивается в зрительном зале. Глазеет на экран, укоряет в чем-то контролера или напарника Кириллыча, любителя выпить. Самого же зовут Палыч, надсмотрщик, как я его окрестил про себя. В штате две уборщицы, обе пожилые женщины, очень уважающие меня. Марина Ивановна, веселая, поджарая, невысокого роста, с озорными шутками и народными присказами, в молодости участница художественной самодеятельности. Лидия Ивановна отзывчивая, говорливая и до слез чувствительная ко всему и ко всем вокруг. Еще скажу о контролере, а точнее о контролерах. По штатному расписанию у меня муж и жена. Мужиковатая, разворотливая баба и муж. Длинный и худой. С широким размахом плеч. С отвисшими губами. С виду тихий и улыбчивый. Официально похаживает на чай к на правах ее кума. Библиотекарь Зоя Карловна. вообще со странностями. То задумчивая и заикающаяся. со Созастрастно сглатывающая слюну. То заботливая и предусмотрительная. Угощающая чаем. а то упор быстро и ловко, а иногда просто стремительно, выпроваживающая меня, случайно зашедшего в библиотеку, обратно в коридор, ссылаясь при этом на рабочую занятость, или на то, что ей, дескать, именно сейчас очень необходимо поговорить с одним человеком, с человеком, тихо сидящим в тот момент, как я не раз тайком замечал в складском помещении библиотеки. С парадного входа мой кинотеатр выглядит довольно монументально, во весь его двухэтажный рост. Четыре круглых колонны из мрамора, грязно-зеленого цвета. По обеим сторонам здания, на протяжении всего зрительного зала, протянулись длинные коридорообразные беседки, тоже с колоннами, которые заросли сплошной стеной дикого винограда. Фонари в беседках вечно разбиты, и после ночного сеанса, приходя в сторону троллейбусной остановки по от заросли винограда, Часто можно услышать позвякивание бутылок или мужской надсадный шепот и судорожные вскрики какой-нибудь бабы. Словно некий садист больно и настойчиво, всаживает свой увесистый кулак в живот ей под дых. Баба вскрикивает, а он, не обращая внимания, безжалостно, ритмично продолжает бить ей в живот под дых. «Юра, я заканчиваю свое письмо. О том, как живу вне работы и чем занимаюсь в свободное время, я расскажу в следующий раз». Но эта весточка тебе от меня будет уже запечатана в другом конверте. Обязательно отвечай. Пиши о себе. Я заинтересованно жду. Всего тебе доброго. До свидания. С уважением, Сергей Истина, твой друг. Катастрофа. Я находился в своем рабочем кабинете. Тишине не сиделась на месте. Она поскрипывала ножками стула, отшаркивалась от моих подошв. и деловито шелестело бумагами. Запечатанное письмо в Москву я отложил в сторону. Солнечный зайчик, лежавший на столе, словно прищемил конверт к черной полировке. Я откинулся на спинку стула и немного посидел, так ни о чем не думая. И тут тишина в кабинете побледнела и грозно ощетинилась. Несомненно, на площади извергал монолитный шум шквал автомобильных сигналов. Любопытствуя, я покинул кабинет. Напрямик прошел малое фае и торопливо вышел из кинотеатра на обшарпанную солнцем площадь. Будто цветочные гирлянда из гудящих свадебных машин окольцевала площадь. Вокруг жениха и невесты суетливо густела толпа родственников и гостей, просто зевак и любопытных. Какая-то неведомая сила сдвинула меня с места и потащила к толпе. Уже через минуту эта сила вытолкнула меня в спину в пяти метрах от главных виновников торжества и моего беспокойства. Мой взгляд заметил жениха только лишь как черное пятно. Девушка в белом кружевном платье и фате выглядела очаровательной невестой, курносая, голубоглазая, высокий умный лоб, длинные, вьющиеся волосы. Наши взгляды столкнулись, и она, как мне показалось, кокетливо улыбнулась в мою сторону. Но лучше бы она этого не делала, потому что я сразу же узнал ее. Кто-то из ее подруг стал поправлять ей фату, и девушка на какое-то мгновение отвернулась в другую сторону. «Наташа!» — выкрикнул я, и неожиданно для себя попятился назад. Толпа проглотила меня, и я увяз в самой ее гуще. Вынырнув ненадолго над головами, я увидел, как невеста, обернувшись, заинтересованно, выискивала в толпе того, кто ее окликнул. «Наташа!» – выкрикнул я еще раз. Не столько для того, чтобы она меня заметила, но это, надеяться, было уже трудно. Толпа совсем как трясина связывала меня по рукам и ногам. А выкрикнул я, скорее для того, чтобы убедиться, что я не ошибся, что девушку действительно зовут Наташа, и что это та самая Наташа, Наташа, которую повстречал прошлой ночью, видимо, во сне. Сон, сон, сон пульсировал у меня в голове. я действительно не ошибся. Невеста поднялась на цыпочки, выискивая меня по голосу. Но в следующий момент меня уже больше не было видно. Широкая спина какого-то мужлана выросла перед моим лицом. Видимо, потому что я начал интенсивно подпрыгивать на месте, оттаптывая окружающим ноги. Где-то через минуту толпа вытолкнула меня на свободу. Сон, сон, сон продолжала пульсировать у меня в голове. Я шел обратно к кинотеатру. и рассуждал. Если верить сну, то Наташа там во сне жила среди мертвецов, в нашем понятии, земном, но здесь она в образе невесты еще жива. Следующее мгновение страшная мысль пронзила меня. Я подумал, если верить сну, который я видел прошлой ночью, то Наташа не может больше существовать. Во сне она была невестой, и значит, ее должны. Что за глупости приходят мне в голову? Похоронить в этом белом кружевном платье и фате? Господи, не может быть. Но покойники действительно часто предстают в снах, в одеяниях, в которых их похоронили. В противном случае, все это нелепая случайность, бред. Но, конечно же, бред успокаивал себя. На ступеньках кинотеатра я обернулся назад. Я увидел смеющиеся радостные лица ребятишек, пробежавших мимо меня в сторону свадьбы. И все же мне захотелось закричать на всю площадь, спрячьте, спасите невесту. Но в следующее же мгновение я сам удивился подобному желанию. Бред какой-то. Неотступный бред. Все будет хорошо, успокаивал я себя. И вот на моих глазах свадебная толпа начала как бы уплотняться и затихать. Что-то случилось, подумал я. Что-то случилось, спросила меня подошедшая ко мне с пустым ведром в руках уборщица Лидия Ивановна. Не знаю. Не отрывая мучительного взгляда от толпы, ответил я и пожал плечами. В это время к нам подошел киномеханик Палыч. Он уже успел все узнать, это было видно по его ехидному обличию. «Здравствуйте, Сергей Александрович!» Услужливо произнес он. «Здравствуйте, Палыч!» Безрадостно ответил я и пожал его протянутую руку. «Что там случилось?» Поспешил спросить теперь уже у Палыча Лидия Ивановна. Невеста упала в обморок. Ответил он так, словно произнес фразу «Отстаньте от меня!» «Ой, боже ж ты мой!» Сплеснула руками Лидия Ивановна И упущенное ведро звякнуло у ее ног «Это же Наталка, соседская, воспитанница моя!» «Там она, у дерева лежит!» Крикнул Палыч вдогонку догонку так, словно имел в виду «Тебя там только не хватало, старая!» А повернувшись ко мне, добавил «Вызвали скорую!» «Зачем?» На шатырь поднос в таких случаях, и все в порядке. Он смачно сплюнул в сторону, непризнанный и обиженный. Видимо, там он уже посоветовал подобное, но его послали ко всем чертям. И правильно сделали. Я стоял не шелохнувшись. Одновременное чувство страха и необъяснимой радости. Да, да, именно радости переполняли меня. Чувство страха за человеческую жизнь, за нормальное состояние собственной психики. И чувство радости. а точнее, сумасшедшего восторга от прикосновения к этой неведомой тайне. Одновременно мне очень хотелось кому-нибудь обо всем этом рассказать, поведать о том, что я знал, что это случится, что невеста должна обязательно неминуемо, но я боялся этого нестерпимого желания и этих щемящих мою голову мыслей. Если я сейчас заговорю об этом вот с ним, например, и я посмотрел на Палыча, тот стоял скрестив руки на груди, оттопырив губы, что он, вполне нормальный человек, скорее всего, сочтет меня сумасшедшим. В лучшем случае, человеком со странностями или с температурой. не слава богу. Я смолчал. Не заговорил. Мои мысли были прерваны сиреной скорой помощи. Машина выкатила на площадь. Сон, сон, сон пульсировало у меня в голове. Колеса прошипели шинами по асфальту, заскрипели тормоза. Не помню что, но что-то ответив на непонятный мне вопрос Палыча, Я, словно отлепившись от площади, словно в каком-то объеме тишины удалился в прохладную глубину кинотеатра. «Все будет хорошо. Все будет хорошо. Это только обморок, словно кто-то, идущий за мной по пятам, наговаривал мне в затылок. Какое-то время я молча присутствовал где-то вдалеке от всего окружающего меня мира. Я себя чувствовал неким совершенно случайно сгустившимся, живым существом. Что делал, слышал, видел, не помню». Я находился в состоянии какого-то болезненного, отшумевшего восторга чувств и сонного безразличия эмоций. И даже ни о чем не думал, просто где-то находился. Но застал себя стоящим у окна в рабочем кабинете, когда, пошатнув какое то равновесие, раздался стук в дверь. А точнее, кто-то, видимо, ладонью похлопал по ее жесткому дермантину снаружи и свое. Громко прозвучал и мой голос. «Войдите!» Пока в ответ слышалось молчание Я быстренько сел на стул, схватил за стола первую попавшуюся папку и стал перелистывать подшитые в ней документы, даже не понимая, зачем я это делаю. Но мне очень хотелось поскорее выйти из этого непонятного мне состояния. Я закинул ногу на ногу и придал как только мог своему лицу вид внимательно изучающего бумаги. Однако, краем зрения, я все-таки следил за дверью в кабинет. Дверь открылась и не спеша пропустила какую-то девушку в мой кабинет. Прошло несколько секунд. «Здравствуйте», – одиноко произнесла она. Прошло еще несколько секунд. Я продолжал перелистывать бумаги, а незамеченное занятым директором гостя стоял у двери. Но вот я наконец набрался смелости захлопнуть папку с документами и отложил ее в сторону. Я приподнял голову, сделав вид, что только что заметил посетительницу. «Здравствуйте», – сказал я и вежливо указал рукой на стул. расположенным с моим столом рядышком», добавил. «Пожалуйста, присаживайтесь». «Спасибо», — охотно ответила девушка. И словно мальчишка, одним едва уловимым взмахом руки, захлопнула дверь в кабинет. Потом она пронзила меня таинственным взглядом очаровательности и, словно манекенщица на демонстрации мод, зашагала через весь кабинет по оранжевой ковровой дорожке к моему столу. Каждый свой шаг она как бы фиксировала, Замирая на какое-то космически неловимое мгновение, хотя мне это, может, просто показалось. Она невесово присела на краешек предложенного ей стула, хрупкая, строгая, со слегка обвисшими уголками женственных губ. У нее были светлые глаза и русые прямые волосы ниже плеч. Как только девушка присела, я тут же заявил «Слушаю вас». Она опустила глаза, как бы смутившись от моей фразы, я печально заметила. Прости меня, директор, но ты эти слова произнес, совершенно не задумываясь над их смыслом. Тут я почувствовал, что окончательно пришел в себя. Я возвратился в шкуру директора. Меня смутил тон и уверенное обращение на «ты». Я даже почувствовал некоторую березгливость, зависимость от моего посетителя. И я выдавил из себя протестующие. Да, но... Только и прозвучало у меня, потому что я уверенно почувствовал себя в следующий миг учеником, школьникам, присутствующим на первом уроке неведомого предмета. А учитель продолжал говорить и спрашивать. «Когда ты говоришь «слушаю вас», ты слушаешь одновременно меня и себя? «Но это же уважительная форма», — возразил я, и почти беззащитно заглянул свои собеседницы в глаза, словно ища в них поддержки. «Начнем с того», — и девушка положила свои смуглые руки ладонями на стол. что слово «вы» — это прежде всего неуважительный, а множественный символ. Так? Она прихлопнула ладонями по полировке стола. Так подтвердил я. А сам подумал. Может быть, она сумасшедшая? Впрочем, говорит вполне логично. Во всяком случае, лучше я ее раздражать не буду. Итак. Значит, вы пришли к соглашению, что символ «вы» выражает множественность. Прежде всего, подчеркнула девушка. И мы... «Но я ее перебил. Извини, как тебя зовут?» «Аня», — ответила она так, словно хотела сказать. «Будь повнимательней и не перебивай», — и продолжала свой урок. «Обращение на «вы» — это обращение к целому миру, поскольку «вы» по своей сути множественно, бесконечно. «Не слушаю вас» тогда звучит уже как уверенность в том, что человек постиг целый мир». А если ты понимаешь, что этот человек, к которому ты обращаешься на «вы», постиг целый мир, значит и ты как минимум постиг целый мир. Но постигнуть целый мир, значит не что иное, как стать этим миром самому. Это, вмешался я, давно известно, что, чтобы постичь истину, надо стать самой истиной. Верно говоришь. Но отсюда значит, что, слушаю вас, звучит неестественно, корыстно, подхалимно и так далее». В лучшем случае, как это получилось у тебя. Звучит машинально, заучено, слепо. Да, но ведь под фразой «слушаю вас» можно подразумевать и поддержку, взволновался я. Внушение пусть неисполненного, но перспективного. надежно на то, что человек станет, или по крайней мере должен, может стать целым миром. Тогда этой фразой «слушаю вас» ты принижаешь человека. Как бы снисходишь к нему с высоты своего величия. «Как это принижаю?» «Очень просто. Говоря слушаю вас, ты уже имеешь в виду, что ты постиг целый мир, а человек, к которому ты обращаешься, еще не постиг его». «Да», — не согласился я. «Но, может быть, говоря слушаю вас, я имею в виду внушить и себе, не постигшему веру в то, что я все-таки постигну целый мир? Тогда это не что иное, как обман себя и других. Иллюзия», определила Аня. «Но даже если это и обман, то, по крайней мере, это благородный обман, благородная иллюзия. Это таит в себе устремленность к лучшему. Извини, директор, но это путь заблуждения. Обманывая себя и других, ты ставишь, делаешь эталоном целого мира себя и других, не ставших этих целым миром, на самом деле. Это всего лишь узаконенное, осмысленное заблуждение. Значит, возмутился я, чтобы перестать заблуждаться, надо понять, что ты обманываешься. Надо стать целым миром. истинной, а для этого надо перестать заблуждаться. Замкнутый круг, безысходность. Заблуждаясь понять, что ты заблуждаешься, это невозможно. Верно, воскликнула девушка, замкнутый круг, но он существует лишь для идей, логики и слов. Если их нет, нет и круга. Пока ты в этом круге, есть только ты, и не более того, но как только ты вышел за этот круг, ты становишься вы. Другими словами, став целым миром, Человеку незачем говорить слово «вы», ибо он, этот человек, который стал целым миром, и есть в данном случае «вы» – целый мир. Но сам посуди. Если в таком состоянии он будет говорить «вы», то он будет обращаться не иначе, как к себе самому. Абсурд, не правда ли? Да, абсурд. Но тогда «вы» звучит всегда неестественно, фальшиво, то есть абсолютно в любом случае его произношение, задумчиво возмутился я. Вот это совершенно верно, директор. Как, впрочем, и все остальные слова и фразы, подтвердила девушка. Что ты имеешь в виду, спросил я у нее. Я имею в виду, ответила она, что все остальные слова звучат так же неестественно и фальшиво, если мы начнем сейчас их разбирать с тобой, как слово «вы». Что ж тогда получается, противился я, уже не так упорно. Надо избавляться от слов. Меньше слов, больше дела, улыбнувшись, ответила Аня. «Хорошо. А если кроме шуток, с помощью слов мы общаемся сейчас с тобою? И тем более отсюда выходит непонятно, как можно выйти из этого круга», просительно допрашивал я. Ты произнес фразу «как можно выйти из этого круга?» А значит, уже как минимум ты понял, что этот круг существует. Теперь, на мой взгляд, о нем осталось забыть, и он перестанет существовать. Кажется, что-то начинаю понимать, но поверь, что это еще не значит, что я уже совсем этим согласился. Благодаря словам мы перестали быть животными и стали людьми. Я не могу тебе подтвердить теорию Дарвина, я не сторонница ее, но я точно знаю, что благодаря словам мы прежде всего перестали быть богами, сказала Аня. Может быть, все-таки думал я про себя, весь мой разговор с этой девушкой из области сумасшествия. Может, я уже сошел с ума, и на самом деле нет никакой девушки». Может, я на самом деле разговариваю сам с собою? Если не ясны какие-то детали, заговорила Аня, прерывав наше обоюдное молчание, независимо от того, крупные они или мелкие. Это область наук, их задача открывать и постигать детали, дробить мир. Там, где существуют большие провалы между деталями, на первый взгляд, с виду не имеющие друг к другу тяготения логики, это область интуиции гения. Это зачастую начало новых наук или гигантские прыжки старых. И наконец, где невозможно углядеть совместимость деталей, как ни крути, ни верти их, где существует полное необъяснение интуиции и логикой. Это область человеческой фантазии, еще говорят мистики, в худшем случае область сумасшествия. Но об этом потом, как-нибудь в другой раз. Аня снова замолчала. Я тоже молчал. А что мне было говорить? Про себя мне стало стыдно. Я укорил себя за то, что я мог подумать так об областью сумасшествия. И еще, я удивился ее догадливости о моих мыслях в этом плане. Начиная с прошлой ночи, вся моя жизнь стала состоять из таинственности. Наташа во сне. Возрожден ли миссисцизм. Появление этой книги. Наташа наяву, ее обморок. Эта девушка Аня, рассуждение о вы. Я уже начинал убеждаться в безысходности, в том, что вся моя жизнь теперь перешла в иное, неземное измерение. В следующее мгновение Аня пристально посмотрела на меня, как-то покорно улыбнувшись. Продолжила разговор. «Но все-таки есть у символа «вы» положительное, чисто земное право на существование, в данном случае, конечно». «Какое же удивился я?» «Благодаря этому слову «мы», — шутливо отвечала Аня, — вообще смогли заговорить с тобой обо всем этом. Так что, да здравствуют слова». «Да здравствуют слова», – подхватил я. Последние слова девушки, словно поддержал сказанный ею тост. А я действительно чувствовал себя захмелевшим от неожиданно интересного для меня знакомства. «Нет, она не сумасшедшая», – думал я. «Тогда кто же она?» И Я спросил девушку. «Аня, кто ты?» «Психофизиолог», – с рекламным восторгом ответила она. А зачем ты пришла ко мне в кинотеатр? Понимаешь, мне очень нужна твоя помощь. Какая отзывчиво откликнулся я. Ты же знаешь, обратилась Аня ко мне, глядя на меня в упор. Интеллигенту невозможно вступить в партию просто так. Да уж, известное дело. Я директор беспартийный. Из-за этого с моим мнением почти не считаются в райкоме. Но я же не принимаю в партию Аня. Я вообще-то продолжала говорить Аня. Закончила медицинское училище и университет под специализацией психология. Мечтая заняться наукой, работать во Дворце здоровья. Но чтобы работать там, на серьезном месте, обязательно надо быть членом партии. Но я же не принимаю в партию, Аня, возразил я еще раз. Не волнуйся, директор. Я не сомневаюсь, что в партию ты не принимаешь. Речь тут вообще о другом идет. Мне приходится существовать, а не жить полной духовной жизнью. Третий год я уже на заводе, здесь на бетонном лаборанткой. Рабочих в партию принимают с меньшими лимитами. Через месяц заседание парткома будет решаться и мой вопрос о переводе из кандидатов. Но я же не влиятельный человек на заводе, Аня. То, что ты не влиятельный, я знаю. Но также начинаю понимать, что ты еще вдобавок и нетерпеливый. Извини, слушаю дальше. Определился я. Все бы хорошо, продолжала Аня. Но у меня есть, так сказать, партийное задание. Сколотить художественную агитбригаду на заводе. Тогда переведут в члены. Ну хорошо. А я чем могу быть тебе полезен в данной ситуации? Тебя как зовут? Вот уж совсем неожиданно спросила меня Аня. Сережа, ответил я. С тем удивлением, что ведь до сего момента она действительно не знала моего имени. Сережа, жалобно обратилась ко мне Аня. Агитбригаду я уже сколотила. Но у меня во время ее выступления, согласно сценарию из Порткома, рефреном демонстрируются кадры одного документального фильма. А наша киноустановка передвижная. Украина, что ли? Спросил я, начиная понимать, в чем дело. Да, кажется, Украина, ответила Аня. Она поломалась. У тебя в кинотеатре есть такая установка, не подсказали в Порткоме? Есть, покровительственно подтвердил я. Выручи, Сережа. Мне нужна она будет только два раза. Показать выступление представителям паркома и отстреляться на отраслевом смотре художественной самодеятельности. Хорошо обрадовался я. Представлялась возможность продолжить наше знакомство. Я протянул Ане чистый лист бумаги и ручку. Вот, предложил я, напиши, куда и когда надо будет привести установку. Я провожал Аню. На ступеньках кинотеатра мы остановились. Вот что, Сережа. «Вдохновилась она. Поскольку мы с тобою волей судьбы еще не раз встретимся, дай-ка я тебе почитать сборник рассказов. Они написаны одним очень близким мне человеком. Этот вот». Она вытащила из своей сумочки книжицу небольшого формата в красном переплете и подала ее мне. «Держи. Они никогда не были официально опубликованы, всего лишь отпечатаны на пишущей машинке». Я бегло пролистал ее. «Спасибо, я почитаю». Сказал я И мы попрощались Девушка решительно спустилась по ступенькам кинотеатра И направилась через площадь К троллейбусной остановке Я следил за ней Озадачным взглядом и чувствовал себя Снова неким загустевшим существом Но обнаружил себя Стоящим с книжкой под мышкой Когда мимо меня по ступенькам Поднималась с заплаканными глазами Причитая на ходу Уборщица Лидия Ивановна О господи, горе-то Сергей Александрович обратился на ко мне. «А я вчера хотела горько кричать у Наталки, кровоизлияние в мозг, в больнице теперь бедненькая. Господи, чем кончится-то все это, помоги ей Бог, невестушка, а свадьба не вышла».